Эверзли снова уставился на свои пальцы, сдавившие красный карандаш. Повисло молчание. мэйвис ощущала его сопротивление. Не активный протест, а уход себя, как будто он заперся в другой комнате. Где-нибудь вне офиса она бы позволила излиться своему гневу. Ничто не могло разозлить ее больше, и он это знал. Но он также знал, что в офисе она не может устроить одну из своих сцен, которых он так боялся. Возможно, он сопротивлялся отчасти потому, что знал, выйдя за него замуж, она сможет устраивать сцены где угодно. Мэвис протянула уродливую, на маникюренную руку и подняла письмо адмирала, словно оружие. Посмотрела на него и снова положила. — Среда или четверг на следующей неделе? — резко произнесла она. — У нас не так много времени. Удар попал точно в цель. Эверзли вздрогнул, уронил карандаш. В голосе его зазвучала паника. «Что ты можешь предпринять?» Оба знали, что это означает капитуляцию. Выражение лица смягчилось, когда она перегнулась через стол и накрыла его руки своими. «Не волнуйся, я все уложу. Чем меньше тебе известно, тем лучше». — Я просмотрю все документы и что-нибудь из них слеплю. Мэвис добродушно рассмеялась. — С цифрами можно сделать что угодно, особенно если ты разбираешься в них, а другой человек нет. Зря она это сказала. Эверсли сам не очень-то в них разбирался и мог задуматься над смыслом ее слов. Она обошла стол и обняла Сирила за шею. — Ты меня поцелуешь? Он повернул к ней встревоженное лицо. — Мэвис! — Бедняжка, тебе не стоит так волноваться. К вечеру все будет в порядке. — Ты уверена? Он потянулся к ней, словно еще убежище, прижался лицом к ее шее. Она ответила, все еще обнимая его, — абсолютно уверена. И тут же без всякого перехода добавила. Нам стоит сегодня же написать в регистрационное бюро и указать дату. Можно ввенчаться в субботу и уехать на уикенд. Совсем не обязательно сразу всех оповещать о нашем браке. Пусть сначала уладятся другие проблемы. Так что ты не почувствуешь, будто тебя подгоняли. Но должны ли мы?» Она наклонилась и поцеловала его. «Милый, я просто не могу ничего делать, пока не стану твоей женой». «А он приезжает на следующей неделе. Вот откуда такая спешка. Это большое дело. И для своего мужа я это сделаю, да». Но ты должен понять это, Сирил, ни для кого другого. Сирил Эверсли это понимал.